Глава 3. Лучшие приёмы убеждения. В этой главе вы найдёте только самые отборные приёмы убеждения, которые я собирал и тестировал на протяжении нескольких лет. Чего здесь только нет: маркетинг, психология, стилистика, чистый копирайтинг и даже старичок Сократ упомянут. Каждый приём был неоднократно проверен и использован мной на практике. В список попали только отличники, которые реально работали. Приёмы очень разные, но у них есть одно общее свойство: все они прекрасно убеждают и великолепно работают в письменной речи. Здесь не будет никакого наполнителя для объёма и проходных решений, никакой ерунды не имеющей реальной ценности. Да, часть приёмов вы уже могли где-то встречать. Скажу больше. У меня даже была идея не включать широко распространённые приёмы в свою работу, чтобы показать себя э таким великим новатором. К счастью, потом я одумался. Совершенно не стоит подчинять своему эго выгоду читателя, ведь польза должна быть превыше всего. Могу лишь сказать, что некоторые из классических приёмов вылетели из моего списка с треском из-за их полного морального устаревания. Кое-какие приёмы усилены и дополнены, некоторые полностью переработаны. Ну и, конечно, главный пласт особые приёмы письменного убеждения, обкатанные в тёмных подвалах проекта Panda Copywriting, приёмы, которые стали основой убедительно-позитивного стиля. Хорошего вам чтения. Приём первый. Когда, а не если. Мы с вами уже как-то говорили, что люди не верят неуверенным. И наоборот, готовы пойти на краи карты за тем, кто уверен в себе и в своих словах, действиях, поступках. Важно понимать, что убедительность как таковая – предмет достаточно хрупкий. Можно наплести десятки профессиональных узоров, но в итоге наломать дров одним только словом. Не верите? А давайте посмотрим примеры. Газонокосилки N получили уже 17 международных наград. Более 1200 специализированных магазинов России уже сообщили нам о том, что именно газонокосилки N стали лидерами продаж. Число закупок продукции выросло на 270% за последние 3 месяца, при этом число обращений в сервисные центры упало на 50% по сравнению с обычным сезонным показателем. Это лучшее доказательство того, что на рынке наконец-то появился новый лидер. И далее мы даём два варианта призыва. Если вы хотите узнать больше о газонокосилках N и наших специальных условиях продаж для постоянных партнёров, позвоните по номеру такому-то. Когда вы позвоните нам по номеру такому-то, мы расскажем вам ещё больше о специальных условиях продаж для постоянных клиентов и преимуществах газонокосилок N. Заметьте, в двух призывах всё идентично, за исключением пары слов. В первом случае если, а во втором когда. Пустяк? Нет, огромная разница. Позвольте мне объяснить. Говоря, если после столь мощного потока фактов и выгод вы ослабляете хватку и даёте человеку варианты компромисса. Вы сами сбавляете темп, оставляя читателю возможность выбора. Скажите, разве для этого мы плели всю эту паутину? Разве хочется вам потерять человека на последнем этапе? А если очень любят терять людей, поверьте. Говоря, когда Вы не оставляете человеку выбора, ставите перед фактом, программируете. Я не верю в чушь про NLP в копирайтинге, но здесь работает именно фактор щадящего программирования, напор, призыв, действие. Отсюда вывод. Всегда используйте когда. Вы можете спросить, так неужели если вообще нельзя использовать в текстах? Можно, но только в тех случаях, когда оно не отображает вариативность выбора. Говоря по-простому, когда если нельзя заменить словом когда. Например, если бы 2 года назад нам сказали, что наша компания вырастет втрое, мы бы вряд ли поверили. Во всех других случаях используйте когда. Не ставьте читателю ультиматумы. Читателю и так не сладко. Ультиматумы подстерегают его на каждом шагу. Жена, дети, коллеги, начальство, даже некоторые наглые коты постоянно ставят нам скрытые или явные ультиматумы. Если он увидит, что ещё и продавец мясарубок или провайдер начнут подхватывать это начинание, то с воплем убежит прочь. Где в тексте можно найти ультиматумы? На самом деле их полно. Если вы не купите сегодня, завтра можно опоздать. Если не подключитесь до 1 ноября, то будете платить вдвое больше. Если не выберете наш спортзал, скоро зарастёте жирм. Казалось бы, круто ведь, да? Сразу обозначили, кто здесь главный, и пусть читатель сразу выбирает. На самом деле совсем не круто. Конструкция, если нет то в ультимативной форме противопоказана в принципе, не пользуйтесь ей. Можно ведь мягче, тактичнее. Купите сегодня, чтобы завтра не опоздать. Подключитесь до 1 ноября и платите вдвое меньше обычного. Выберите наш спортзал, и тогда вы точно не зарастёте жиром. Забываем об ультиматумах. Это изначально негативная конструкция, которая при создании позитивно убедительных текстов просто невозможна.